Пострадание святой мученицы Луки и девицы, и с нею Рикса и других. Святая мученица Лукия была родом из Сицилии, из страны Каппадокийской. Она взята была в плен викарием Риксом, который стал принуждать ее принести жертву идолам, но она не соглашалась на это и выразила решительное желание остаться рабой Христа. Викарий пришел в умиление от ее твердости, отпустил ее из служанок, дал ей особое помещение и дозволил ей в уединении предаваться молитве. Отправляясь однажды на войну, он просил ее помолиться о нем Богу и по ее молитве возвратился с войны победителем. Спустя двадцать лет после этого святая Лукия стала просить викария отпустить ее в компанию, чтобы там принять мучения за Христа. Но он не пожелал отпустить ее одну и, оставив свое царство, богатство, жену и детей, сам отправился с нею. Когда они прибыли в компанию... то здесь схвачены были бывшим тогда игемоном и по приказанию последнего им отсекли головы. Вместе с ними были преданы мучениям и другие святые мученики, а именно Антоний, Лукиан, сидор Диор, диор Куйтоний, Аронос, Капик и Сатур, и среди этих мучений скончались.